Домашнее задание Котенок Мурзик не любил ходить в школу, потому что он часто возвращался домой с плохими оценками. Но котенок не был глупым или ленивым. Просто он не любил такие предметы, как собаковедение и мышелогия. Этим он ужасно огорчал папу, который в детстве всегда получал только отличные оценки. А сейчас возглавлял клуб задиристый кот. Однажды Мурзик вернулся из школы очень грустной. Он спрятался во дворе под лавкой и сидел там тихонечко. тяф тяф тяв Привет, Мурзик! Давай поиграем!» — весело окликнул его щенок Тузик, заметив котенка под лавкой. «Да мне что-то не хочется играть», — ответил котенок. «Мурзик, а ты не заболел?» «Какой-то ты кислый!» «Нет, я здоров. Это все из-за домашнего задания по мышелогии». «Какое такое задание? А ну-ка, рассказывай!» — потребовал приятель. Котенок тяжело вздохнул. «Нам задали сегодня в школе задание — поймать мышь принести, показать ее учителю после обеда. А кто не принесет, тому поставят двойку». Тузик задумался, поскреб задней лапой макушку и весело тявкнул: Так поймай, мышь. Хочешь, я тебе помогу? — Нет, Тузик, я не умею ловить мышей и никогда не смогу научиться. — Почему? — удивился Тузик. — Ты же кот! — Мне мышей жалко. Не могу я просто из-за оценки мучить мышонка. «Что же мне делать? Хоть из дома беги, ведь мой папа меня никогда не поймет и будет сердиться!» И котенок горько заплакал. «Подожди, Мурзенька, не плачь! Я сейчас что-нибудь придумаю!» — тявкнул Тузик. «Не уходим? Я скоро вернусь!» Котенок поджал лапки и накрыл их хвостиком. Он уже представлял ярость папы кота и недовольство мамы, когда он в очередной раз принесет двойку. А главное, он уже видел, как в школе над ним будут смеяться и говорить. «Котенок жалеет мышей? Какой позор!» Мурзик жалобно засопел и решил. «Придется мне идти жить к собакам. Вот получу эту двойку и уйду. Не могу я быть котом». Но тут вернулся щенок. Он тащил какую-то коробочку. «Музенька, я все устроил!» — весело кричал он. «Посмотрим!» Тузик открыл коробку. В ней сидел маленький мышонок. «Привет! Я Мусик!» — пропищал мышонок. «Тузик, ты, оказывается, умеешь ловить мышей?» — удивился котенок. «Нет, конечно!» — рассмеялся Тузик. «Я с мышонком просто договорился!» Ты его покажешь сегодня учителю в школе, а мы его потом отпустим и дадим ему кусочек его любимого сыра с дырочками. Ура! Я получу пятерку по мышелогии. Спасибо, Тузенька, ты настоящий друг. И все очень обрадовались. И учитель в школе, который до этого считал Мурзика плохим учеником, и папа-кот, который стал страшно гордиться своим сыном, «Весь в меня!» — говорил он. Но самое главное — был очень доволен мышонок Мусик, который получил обещанный кусок сыра с дырочками. Правда, скоро котенок Мурзик опять загрустил, ведь он понимал, что эта пятерка нечестная. Он ведь всех обманул. «Нехорошо это. Неправильно!» — думал котенок. «Лучше было бы получить свою двойку». но не становиться обманщиком. И вот на следующий день он признался во всем своему учителю. «Ну что же, — сказал седой кот, — обман — дело, конечно, плохое. Но то, что ты сам это понял и во всем признался, — это очень хорошо. Никогда больше никого не обманывай, а поймать мышь — дело трудное. Тут нужен опыт». поэтому вы, котята, и ходите в школу учиться, получать знания. Ну, давай дневник. Мурзик протянул дневник, учитель зачеркнул пятерку и поставил жирную двойку. «Спасибо вам большое», — сказал Мурзик, и счастливый побежал домой. «Может, лучше честная двойка, чем пятерка с обманом?»